Глава 24 Только в кафе Лана поняла причину скепсиса Кравцова. Скромно жевать капустный листик, когда стол, основательный, между прочим, стол, дубовый, пыхтит от напряжения, едва удерживая на плечах заказанную мужчинами еду. Да еще такую обалденно похучую. Собственно, девушка никогда и не была фанаткой потребления унылых диетических блюд. Мама с папой подарили своим детям не только убойную для противоположного пола внешность, но и возможность не напрягаться особо для поддержания этой внешности в первозданном, так сказать, виде. Илана и Еремир могли есть сколько угодно и когда угодно. Лишние килограммы так и оставались лишними, не становясь своими на боках и животе. Это вовсе не значило, что Милана Мирославовна Красич пищу потребляла тазиками и корыцами. Нет, и килограммовый торт с чашечкой кофе не усиживало за один подход. Но отказываться от огнепламенного украинского борща с толченым салом и натертыми чесноком-пампушками не собиралась. Чеснок? А что чеснок? Гриб вон за окном сопли размазывает. Против него окаянного чеснок – первейшее средство. В этом гриб и вампиры схожи. И вообще, вон! Кирилл те же пампушки с удовольствием потребляет, а больше ни с кем целоваться Лана не собиралась. Естественно, Кирилл поехал вместе с ними. Во-первых, он и так собирался пообедать с Ланой, а во-вторых, надо же проконтролировать ситуацию. Его девушка, хоть и не блондинка, но... Метко запущенный степлер остановил дальнейшее развитие мысли, оставив бедняжку недоразвитой. Потом они загрузились в джип Кравцова, Не хватало еще кавалькады из трех машин в ехать и отправились к тете Соне. Кафе, оформленное под одесский дворик, и в самом деле оказалось очаровательным. Владельцу, вернее владелице, удалось перенести в ноябрьскую Москву кусочек солнечной, пахнущей морем Одессы. Официантками здесь работали народные тетушки, одетые в домашние ситцевые сарафаны и повязанные обычными кухонными фартуками. Но главным Вернее, главной была, конечно же, еда, пища богов, Одесских. Пока Лана восхищенно оглядывалась по сторонам, к вошедшим неторопливо подплыла тетенька внушительных размеров и, расстроенно всплеснув пухлыми ладошками, провосила: Матвей Егорыч, что за дела? И где ваши три нет? Пять килограммов живого веса. Когда вы уходили от меня в прошлый раз? Вы имели здоровый румянец довольного жизнью мужчины, а сейчас... Ваш бледный вид мог бы распугать даже моих тараканов, если бы они у меня, конечно, были. Здравствуйте, Софья Моисеевна. Улыбнулся Кравцов. Рад вас видеть. Вы все молодеете. Брешешь ведь, а мне все равно приятно. Махнула рукой тетенька и, наклонившись к Матфею, громким шепотом поинтересовалась. «А что это за Голливуд ты привел?» «Почему Голливуд?» Так же ответил тот. «А что? Разве в Москве есть еще такая красота?» «Да еще чтоб ходила правильно, так что Душа прям радуется до да неприличного повизгивания». «А правильно это как?» «Ну вот так, красивый мужчина вместе с красивой женщиной, а не с таким же красивым мужчиной». «Я вам больше скажу, Софья Моисеевна». Они не только ходят правильно, они и живут правильно. Вместе. Прошу любить и жаловать мои друзья Кирилл и Лана. Ой, боже ж ты мой, как я рада! Как я сейчас вас буду кормить, М -м -м, цимес? Вы теперь никуда от тети Сони не денетесь. Матвей Егорыч тоже случайно в первый раз заехал, а теперь и сам частенько бывает. И жену свою очаровательную привозит, и друзей... «О! А вот и один из них! Здравствуйте, Павел Степанович!» «Добрый день, Софья Моисеевна!» Улыбнулся невысокий коренастый мужчина самого неприметного вида. Не верилось, что это и есть сослуживец Кравцова, то есть бывший спецназовец. На первый взгляд не верилось. Очень уж невзрачный был мужичок, этакий слесарь-сантехник из ЖЭКа. Дряблый какой-то, с пустцом, лысоватый. Нос картошкой. Цвет глаза припухшими веками и не различить. Но второй, максимум третий взгляд, расставлял все точки над «и». Плавные движения тренированного тела никак не могли принадлежать нарочито пузатой тряплости. А цепкий, внимательный взгляд пребывающему в вечной нирване сантехнику. Лысиной нос картошкой. Для его работы то, что надо. Обладатель точеного римского носа, И роскошный шевелюры вряд ли сможет остаться незамеченным. Не верите? Спросите у Кирилла. Помятуя кодекс поведения с добрыми и не очень молодцами, Лана позволила им, молодцам, накормиться, напоиться, а потом уж о деле разговоры разговаривать. Ну и сама, не обращая внимания на многозначительное хмыканье начальника службы безопасности строительного холдинга, с удовольствием кормилась, поилась. Выслушав рассказ Ланы и внимательно прочитав письмо, Павел уточнил. «А в каком городе все это происходило? Откуда родом Надежда?» «В...» – бойко начала девушка, но, запнувшись, растерянно произнесла. «Фу, ты ерунда какая! Не помню. На суде ведь называли, но я настолько была шокирована дальнейшим, что забыла название этого чертова городишка». «Ну не расстраивайтесь так, Лана!» – усмехнулся Шуганов. Все это есть в материалах «Дело надежды», я узнаю. «А зачем?» – поинтересовался Кирилл. «Ведь ребенка, любящая бабуля, уволокла в другое место». «Затем, чтобы ограничить радиус поиска, не обшаривать же все Подмосковье, верно?» «Если бы Мария Ким увезла мальчика на машине, тогда было бы сложнее. Но она, по ее словам, несла его на руках и вряд ли могла унести далеко, даже если шла всю ночь без остановки». Поэтому я собираюсь начать с того, что подниму архивы восьмилетней давности по всем происшествиям с участием маленького мальчика в окрестностях родного города Надежды. Разумно. Кивнул Кирилл. Надеюсь. Павел едва заметно усмехнулся. И как быстро можно ожидать каких-либо результатов? За напыщенное важничание Кирилл получит потом. А сейчас Лана вновь ощутила охотничий азарт, знакомый ей по ситуации с Яромиром. «А мы что, куда-то торопимся?» Удивленно приподнял бровь Павел. «Насколько я понимаю, срочности особой нет. Ребенок ведь не похищен. Он просто где-то живет вот уже восемь лет. И нам надо всего лишь найти где?» «Ну, да, конечно!» Неуверенно нахмурилась Лана. «Тебя что-то сильно напрягает?» Нахмурился Кирилл. «С чего ты взял?» Автоматически проворчала девушка, прекрасно понимая, с чего. Вернее, с кого он это взял. После того, как Кирилла буквально вытащил из-за грани бытия какой-то загадочный старик, у него появились необычные способности. Кирилл слышал чувства и эмоции других людей, и обмануть его было невозможно. «Это так?» Шуганов внимательно посмотрел на Лану. «Вас действительно что-то беспокоит? Может, вы мне не все рассказали?» «Да все я рассказала, все!» «Ну вот, сейчас господин частный детектив сочтет ее дурой. Ну и пусть, главное, Кирилл ее понимает и поддерживает. Его теплая ладонь ласково накрыла подрагивающие пальцы девушки. Просто, понимаете, перечитав несколько раз письмо Надежды, я вдруг ощутила странную тревогу и страх. Ее тревогу и страх, Надины. Беда с ее мальчиком, понимаете? Там, где бы он ни был, происходит что-то очень плохое. И происходит именно сейчас. Кирилл? Выпросительно поднял брови Кравцов, знавший о способностях приятеля. «Это так? Сложно сказать. Пожал плечами тот. Да, письмо буквально переполнено эмоциями. Там и страх, и волнение, и даже отчаяние. Но это вполне объяснимо. Женщина только что узнала, что ее ребенок жив. Но где он и что с ним? Увидит ли она сына хоть когда-нибудь? Вся эта неизвестность и напрягает надежду. «И не только это!» Призванная на помощь выдержка бизнес-леди растолкала истерический курятник по насестам и выровняла голос. «Саша, беда! Верите вы мне или нет? Но исходить будете именно из этого и действовать соответственно. За срочность я доплачу». «Ну что же?» Шуганов поднялся из-за стола. «Тогда я пошел действовать соответственно. Письмо я могу взять с собой?» «Да, конечно. И как только появится какая-либо информация, звоните мне в любое время дня и ночи». «Ночи? Даже так?» – усмехнулся детектив, но, натолкнувшись на холодный взгляд клиентки, мгновенно выбросил улыбку под стол, даже ногой подтолкнул подальше, чтобы не маячило. «Понял?» «Вот и отлично, что поняли!»